Интерлюдия 10-я. А теперь переходим к новостям с линии фронта. Восторженно и лживо сияя от счастья заявила ведущая галактических новостей, которые, по сути, являлись просто новостями всего человеческого сектора космоса. Но раз есть галактический совет, то должны быть галактические новости. В этом мне поможет мой коллега, который лично присутствовал на одном из линкоров во время операции по защите одной из наших звёздных систем. Кайл, тебе слово. Спасибо, Мира, грубый голос раздался из-за кадра. А после на всех голографах появилась голограмма смоглового человека с одним глазом и повязкой на втором. Буквально неделю назад состоялось одно из самых крупных сражений во всей галактике. Даже другие галактические сообщества это признали и похвалили силу и отвагу наших соотечественников. Если говорить кратко, то мы победили с помощью очень мощного оружия, которое производится на протяжении десятка лет. Его использование очень дорого обошлось нашей экономике, но целостность государства и жизни наших граждан в разы важнее. Как и в любой новостной программе, в соответствии с принятыми законами, ради повышения доверия населения к своей власти, хоть в каком-то эпизоде новостей должны были похвалить в чём-то власть, хоть в какой-то мелочи. Иначе новости могли прикрыть. Сотрудники бы потеряли работу и весьма существенную прибыль с этого. А так Даже в случае какого-либо происшествия, в котором с виду нет никаких положительных сторон, новостные извращенцы всегда находили место, чтобы вставить пару приятных совету слов. Огромная толпа зевак стояла на центральной площади Земли и смотрела, как на голографе разворачивается моделированное сражение, которое точь-в-точь -точь повторяло то, что было на линии фронта. Вот пять линкоров и один дредноут обстреливают какой-то планетоид мощнейшим оружием. Изображение покрывает рябь, Словно какие-то помехи мешают воспроизведению сигнала. Но нет, это техническая задумка, специально смоделированная, чтобы показать, что сама реальность страдала во время таких обстрелов. Ещё скажите, что они использовали вероятностные ракеты, крикнул какой-то зевака среди толпы, после сплюнув в ноги. Мгновение позже раздался шлепок и лёгкое ойканье. Это только в мультиках такое бывает, дурак, возмутилась какая-то женщина, отвесившая этому пареньку подзатыльник. Не существует вероятностных ракет. Тем временем картинка продолжала двигаться вперёд во времени. После мощного обстрела с планеты вылетело множество неопознанных объектов, которые внешне напоминали корабли, но отличались своей чужеродностью для глаз человека. Чтобы было понятнее и более кратко, влез голос корреспондента в кадр, отвлекая всех от такой зрелищной битвы. Для всех них это просто симуляция, они далеки от понимания того, что там было на самом деле. Покажу вам, что произошло после последнего залпа армады, которая потеряла один линкор. А это от пятидесяти до двух сотен тысяч жизней. Бой резко ускорился. Среди толпы послышался недовольный гомон, что не дали насладиться представлением, ведь не каждый день можно увидеть над своими головами целое космическое сражение в миниатюре. Но ворчание быстро стихло, когда показали самую последнюю фазу боя. Снова четыре линкора и дредноут, который оказался подбит в нескольких местах, сделали залп из основных орудий. Снова картинка на мгновение исказилась, чтобы потом прийти в норму и показать поистине пугающую картину. Один маленький космический корабль, который казался просто крошечным на фоне пятерых гигантов, устремился вперёд одновременно с выстрелом. По крайней мере, так показывала объёмная картинка. Летел этот одинокий маленький кораблик на огромной скорости, всё сближаясь с вражеским объектом планетарных размеров. В следующий миг от кораблика что-то отделилось. Даже корреспондент говорил, что он точно не понял, что именно было запущено, так как оно сияло ярче, чем звезда. «Мне даже пришлось отвернуться, чтобы у меня мог видеть мой последний глаз!» С искренними эмоциями добавил Кайлд, будоража сознания публики. В этот момент маленький кораблик начал отдаляться от объекта, но его скорость была куда ниже, чем во время приближения, словно он и не старался вовсе уйти из зоны поражения оружия. Но его покрывал такой же маленький пузырь энергии, в котором заключалась вся надежда экипажа на спасение. "Ну давай, долбаная каракатица!" крикнул ещё один зивака, явно пытаясь своими словами разогнать картинку, ускорить этот иллюзорный объект. Но он лишь себя разодорил, как и многих вокруг, создавал липовую надежду на спасение столь маленького объекта от мощнейшего оружия человечества. Потом произошло нечто странное, по крайней мере, так казалось многим. Возле огромного планетоида противника, как его окрестил в этот момент специальный корреспондент Аватар, начал появляться ещё один пузырь, который стремительно расширялся, буквально стирая противника из реальности. Буквально 10 секунд и шар бешеной и неконтролируемой энергии разросся настолько, что полностью скрыл за собой всё поле боя. Корабли космических сил человечества еле успели отступить, чтобы не попасть под мощнейший удар. А вот маленькая блаха Как окрестила уже ведущая крошку корабль, за что получила много брани в свой адрес со стороны толпы. Благо, она этого не слышала. И это была просто запись заранее записанного эфира. Так и не успела выбраться из этого огненного и плазменного ада, что там произошло. Когда мы улетали оттуда, казалось, будто само пространство взвыло в том месте, словно сама вселенная плачет от той ярости, что выплеснула человечество, чтобы защититься от этой напасти. С огнём в душе и в голосе говорил корреспондент, прижав до груди и белых костяшек сжатый кулак своей груди. "Вы, мы не сможем поблагодарить героев, которые смогли предоставить нам возможность жить". Со слов военных, аватар отступил. Он оказался катастрофически сильно повреждён. И это наш шанс подготовить плацдарм в защищённой системе, откуда будет очень удобно уничтожать осквернённые территории противника. У меня всё. Последние слова Каэлт сказал спокойно. Снова появилась одна единственная голограмма девушки, которая поблагодарила своего коллегу и переключилась вещать другие новости, быстро назвав фамилии героев той битвы. В основном это были фамилии различных генералов, которые управляли линкорами, дредноутом, тяжёлыми крейсерами. И лишь один раз было названо звание, столь разительно отличающееся от остальных. Надеюсь, мои соотечественники будут не против, но всё же... Кхм... доложила девушка маленький кулачок в свой мурту, вернув себе голос, слегка охрипший после бесконечной болтовни. Награждённому отдельным указом галактического совета героям человечества, командиру боевого ультрасовременного фрегата, название которого до нас увы не дошло, командиру эскадрильи прикрытия старшему прилегусу Грому выражается отдельная благодарность от всего человечества. Прошу, люди, где бы вы не были, Постойте молча 1 минуту в память об этом герое и всей его команде. Они совершили такой подвиг, на который не рискнул бы никто. Они выполняли приказ. Благодаря им мы с вами сегодня живём. А вот они больше нет. И вся площадь просто затихла, прекратила шевелиться. На лицах некоторых мужиков, в основном ветеранов других боевых действий, читалась печаль за своего собрата. Некоторые, в знак уважения и крайней признательности, снимали свои головные уборы и прикладывали к своей груди. Некоторые расплакались, малая часть. Но кто-то из толпы знал лично этого героя, этого человека, который отдал свою жизнь за жизни миллиардов остальных.